Маленькая Вселенная. Свет Вселенной, наверное, так же непрост, Как пока еще жизнь на Земле непроста. Ярослав Смельков. Лаборатория для всех. Над нашей головой бездонная глубина Постоянно меняющегося неба. Оно то покрыто облаками и тучами, То играет всеми переливами голубого, из тинего цвета. Небо воспевают лирики и рисуют пейзажисты. И даже физики, которые осматривают его всего лишь как атмосферу, видят в этом слове элемент романтики, романтики науки. Вместе с атмосферой человек получил в свое распоряжение целую природную лабораторию. Узнал он об этом не так давно, в начале нашего столетия, хотя понятия об атмосфере возникла намного раньше. Сейчас физик знает, что в межзвездном безвоздушном пространстве словно в вакуумной камере-ускорителе почти со скоростью света летят протоны, из которых на 95% состоит первичное космическое излучение. Долетев до атмосферы Земли, протоны вторгаются в нее. Что при этом происходит? Да то же самое, что и на Серпуховском ускорителе при столкновении пучка протонов с мишенью. Только в природных условиях событие это гораздо фееричнее. Протоны космических лучей с чудовищной энергией сталкиваются с атмосферой и разбиваются на множество отдельных брызг, элементарные частицы, осыпающих поверхность Земли. Итак, наше прекрасное синее небо не что иное, как мишень космического протонного ускорителя. Этому ускорителю принадлежит рекорд не только по энергии, но и по числу открытых на нём учёными элементарных частиц. Электроны, фотоны, протоны, нейтроны, вот те же частицы, открытых ещё до создания ускорителей и без участия космических лучей. Но физика элементарных частиц родилась лишь тогда, когда в камере вильцена была впервые обнаружена продукция космического ускорителя позитроны, мюмезоны, пимезоны, камезоны, гипероны. В 1956 году удалось наконец с помощью ядерного реактора обнаружить нейтрино. Писательница Галина Николаева так откликнулась на это событие в своем неоконченном романе. «Я люблю нейтрино», — предсказанного с надеждой рожденного с восторгом, окрещенного с нежностью. Я люблю нейтрино, всепроникающего малютку, способного смеясь пронзить галактику, даже если ее залить бетоном. Я люблю нейтрино. Размышляя над свойствами слабого взаимодействия, ученые пришли к выводу, что эти восторженные строки можно отнести к нейтринам малых энергий, а нейтрины больших энергий их не заслуживают. Почему? Ведь все остальные элементарные частицы становятся более проникающими с увеличением их энергии, а нейтрино наоборот. Ну как проверить экспериментально предположения ученых, где взять нейтрино достаточно больших энергий? Вот тут-то и вспомнили опять о космических лучах. Академик Марков высказал идею, что для изучения слабого взаимодействия можно использовать нейтрино, Мистр рождения которых земная атмосфера. На каждый квадратный метр поверхности Земли в небо падает 30 атмосферных нейтрино в секунду с энергией больше 10 миллиардов электронвольт. Очень много, если представить себе нейтрино, зачем-то вроде капелек дождя, но очень мало, если иметь в виду постановку конкретных экспериментов. Помните, как удалось зарегистрировать нейтрино В небольшой бак со интентилирующей жидкостью попускали колоссальной интенсивности поток нейтрино из реактора. Но космический ускоритель не доставишь, давайте эти частицы побольше. Потребовался бы гигантский бак, чтобы с достоверностью зафиксировать в нём атмосферные нейтрино. И тогда учёные поставили опыты, в которых участвовал весь земной шар. Всё вещество земного шара играла роль большой мишени в слабом потоке падающих нейтрино. Наша Земля прозрачна для нейтрино. Тем не менее, одна миллионная доля их потока застревает в этой огромной мишени. В момент реакции нейтрино с веществом Земли возникает легкая заряженная частица – мюмизон, которую можно зарегистрировать обычным счетчиком. А зарегистрировав ее, узнать – о взаимодействии нейтрино-больших энергий с веществом. Ну вот трудность. Точно такие же мюмезоны выдает и космический ускоритель, и отличить их от мюмезонов, которые рождаются от нейтрино, невозможно. Где же выход? Он один. Надо надежно укрыться от нежеланных гостей, космических мюмезонов, поставив на их пути непроницаемую преграду, трёхкилометровую толщину земной коры. В 1966 году грандиозная установка из 36 пятиметровых счётчиков, содержащих 112 тонн специальной жидкости, была собрана под землёй на глубине более 3 км в шахте золотых рудников около Эвенсбурга в Южной Африке. Полтораста чувствительнейших фотоумножителей непрерывно просматривая санитилирующую под действием элементарных частиц жидкость, зарегистрировали в течение года 10 атмосферных нейтрино. Такие же нейтрино обнаружила и другая группа ученых на глубине 2300 метров в Индии. Результаты этих экспериментов, а затем и опытов на ускорителях, подтвердили предположения ученых. В последние годы, Как Мицкевич вновь вышли на ланццену. В построение теории элементарных частиц важно не столько доскональное изучение свойств известных частиц, то, конечно, удобнее делать, но скарителей. Когда поиски новых частиц, кварков, промежуточных бозонов, монополей Дирака и проверки фундаментальных теорем, а где теория решает энергии бесплатный космотрон сейчас и дикий источник частиц таких энергий, которые пока невозможно получить искусственным путём. Некоторые учёные, например, Дайсон, даже считают, что будущее физики высоких энергий не в строительстве ускорителей на всё большей энергии, а в сооружении гигантских регистрирующих установок, работающих в космосческих лучах. На самых тяжелых советских спутниках Земли типа «Протон» была установлена специальная аппаратура и мишени для исследования взаимодействия протонов с первичного космического излучения сверхвысоких энергий к веществам. Пронизывая атмосферу, спутник выносил содержащиеся в нем мишени и приборы в поток ускоренных в космосе протонов, подобно тому, как мишень, находящийся в шлюзе, В определённый момент выскакивает навстречу протонному пучку Серпуховского ускорителя. Опять заметим, что на спутниках серии Космос находятся детекторы для регистрации античастиц и антиядер в первичном космическом излучении. Мы говорили, что мюоны-мезоны значительно тяжелее электронов. Возможно, в этом различии заключена одна из самых глубоких тайн микромира. Но отличается ли не от электронов, в чём ли вы ещё, кроме массы? А если нет, то в чём же тогда причина точности мезона? Теоретики пытаются ответить на эти вопросы, предполагая, что существуют какие-то взаимодействия специфические для той или другой частицы. Задача экспериментаторов найти различие в поведении мионов и электронов. Но в ускорительных никакой разницы обнаружить не удалось. Может быть, она проявляется только при очень высоких энергиях. На высокогорных научных станциях мира внимательно изучают рождение мюмизонов космическими протонами огромных энергий. А на дне глубоких шахт учёные измеряют угловое распределение мезонов, образующихся в атмосфере. В последнее время в этих экспериментах получены результаты отличные от тех, что дают теоретические расчёты. Результаты эти стали предметом оживлённых искусств.